и уже бояться начинаю. А вдруг лет через пяток скажут, давай играй, ребята, кто чего хочет. Смогу ли я подняться до нынешней формы? Ох, черт, какая печаль. Ну, ничего, главное, душу береги. Друга вчера окончательно решили взять. Десятого мая. Сегодня шеф поманил пальцем. Уж сколь раз я ему попадаюсь на улице минут за десять до репетиции. Он даже не входит. Рано. Греется на солнышке, встречает артистов. «Ругать будете?» «Почему ругать?» «Вы как маните пальцем, значит, влип. Валера, деревня в твоих руках, задавай тревожный тон. И вообще, по своей роли возьми, постараюсь. Не выйдет, не обессудьте. Ты роль не забывай. Мы с Мажайчим не сдались. Мы еще кино снимем, коль живы будем, доживем». Люблю я в шеф такие минуты. Просветленные, высокие, несколько даже сентиментальные. За родного сходят. И так его неохота огорчать плохой игрой. Из кожи лезешь, но стараешься. И это-то и плохо, если только для него. Обязательно огорчит. А если всегдашняя привычка, чтоб в самое что ни на есть за народной сцене глаза талантливо блестели, к обоюдной выгоде. Шеф дал какое-то сумбурное объяснение возврату Высоцкого. В театр вернулся Высоцкий. Почему мы вернули его?» потому что мне показалось, что он что-то понял. Я знаю, в театре много шутят по этому поводу, но должен сказать, что нам нелегко было принять такое решение. Некоторые не склонны были доверять Высоцкому, но вы меня знаете, я все делаю, чтобы человек осознал, понял и исправился. Я всегда склонен доверять человеку. За это часто расплачиваюсь. Мне показалось, что Высоцкий понял, что наступила та черта, которую... Пьяница проспится, дурак никогда. Я не хочу сказать про Высоцкого, что он дурак, Но он должен понимать, что театр идет ему навстречу и ответственно подойти. Человек должен пройти огонь, воду и медные трубы. Мне кажется, медные трубы, фанфары славы Высоцкий не выдержал и потерял контроль над собой. И тут же артист обескровливается. Он растрачивает душу, и это самое страшное, артист гибнет. Ему с самому невдомек. Он думает, что он своим появлением уже озаряет публику, а публика не прощает холостого выстрела. Она быстро забывает артиста, когда он «заштамповывается». 13 мая. Володя вчера играл «Галилея». Первый раз после перерыва. Хорошо. Шеф на репетиции взвинчен, как будто штоп у него в заднице. Орет, как сумасшедший, на всех бросается, рукава засучены. Весь облик его и поведение говорят о том, что скоро, скоро премьера. 15 мая. Для цветов запоздалых вчера молниеносные сняли один кадр на кухне. Оператор держит мою сторону. Снимать моментально, а я, кажется, Научился халтуре Высоцкого, лишь бы быстро. Заранее уверен в успехе, нехорошо. Надо остановить этот процесс в себе, накипь. Вчера шеф во всеуслышание при всех на сцене и при мне меня хвалил. Некоторые работают блестяще. Золотухин. Играют роли и в массовке, вкалывает, как леший. Ох, нехорошо это. Я люблю, я привык, когда меня ругают. Я себя чувствую тогда бойцом, а когда хвалят, я размокаю. Даю себя гладить, ласкать мою тщеславие и теряю бдительность. Так режут свиней. Почешут их, погладят. Они дуры глаза зажмурят от удовольствия, растопырятся, доверятся. В этот миг раз и нож в сердце. Нет, надо быть начеку всегда, и не позволять Халтуру, подобно вчерашней, в кино. Не считать это дело междудельем. Потомки будут смотреть. Им не объяснишь, не докажешь. 26 мая. Про высоцкого В Ленинграде меня замучили. Правда, он женился на Владе, а в посольстве была свадьба. Они получили визы и уехали в Париж. Примак сунулся к нему, к Володьке. Геннадий Примак, в то время режиссер, практикант в театре на Таганке, ассистент режиссера на спектакле «Тартюф». У меня спрашивают. Тот рассверепел. Ну и что? Ну и что, что спрашивают? Ну зачем мне-то говорить об этом? Мне по пятьсот раз в день это говорят, да еще вы. Марина носила написанную заявку. Либретто-сценария на манер шарбургских зонтиков с той же приблизительно Фабулой Романову. Алексей Владимирович Романов, тупору председатель госкино СССР. Он в восторге. Его не смутила даже фамилия Высоцкого. Надо договариваться с банком и так далее. 31 мая. Была премьера хозяина в Доме кино. Прошла она прекрасно. Мы с Высоцким застали вторую половину фильма. Наградили. Меня именными часами от МВД СССР, Высоцкого почетной грамотой за пропаганду, активную работу милиции. После фильма подходили люди, брали автографы, поздравляли, говорили хорошие слова. Подбежали Мурдюкова с Марковой и Сазоновой. Гениальный фильм, но замечательно. Ой, ой, какой фильм. Много-много восторгов выразили в самых высочайших выражениях, не хочется перечислять. Мы пришли в ресторан, сели. Назаров заказывал, стали петь. Просили Высоцкого все. Без гитары он не поет. Жаль, что она не растет сбоку. Перешли ко мне. Пою «Мороз», а к Мурдюковой. Нонна поет казачьи припевки. Чудо, как хорошо. Потом изображает экзамен по вокалу в Афгике. Смешно, все довольны. Поет Сазонова. Ее очередь по кругу. Очередь возвращается ко мне. Пою по просьбе Назарова, любезную хозяюшку. Нас не торопят из ресторана. Директриса оказалась моей соседкой. Живет на нашей улице, дом 10 как при таком настроении, и весело, и грустно. Не выпить было и не закурить. Приехал домой почти в три. А в шесть принесли телеграмму. Ждите машину в девять часов. Шестое июня. Господь нам дал сына. Вес четыре с половиной килограмма. Рост пятьдесят три сантиметра. Зайчик чувствует себя нормально. Всем довольна. Благодарю тебя, Господи, благодарю тебя. Девятое июня. Вознесенский читал «Поэмиму», упражнение очередное любимого на фантазию. А в чем дело, я так и не понял. Монтаж стихов, хороших стихов с пантомимическими прокладками, с тональным рядом и так далее. Высоцкий будет петь свои песни, а я... От Макенпотта меня спас Боря, чтоб он не мешал мне в работе над находкой. От часа пик меня спас Вене. Я гляжу меня в театре что-то от ролей спасать стали, особенно после Кускина. Неужели думаю, Кускиным я удовлетворился, тем более, что он не идет? 12 июня. И наконец я отвез в новый мир дребезги. Дождь, ветер, я, нахлестанный, зашел в святилище советской литературы дом честных людей, и сдал даже как-то неудобно что люди хорошие будут заниматься моей ученической рукописью. Хоть и наговорил Гаранин о моем литературном таланте громких слов, но все сомнения одолевают. Зачем я отрываю добрых людей от дела? Но Бога молю все равно. А вдруг кому-то понравится, кто-то заинтересуется? Ведь бывают же часто чудеса. Раз и на утро проснулся знаменитым, как Достоевский после прочтения Белинским, бедных людей. Сейчас сидел... Разбирал партию Спаски петросян болею за Спаскова, он на очко вперед, если сегодняшнюю выиграет, на два оторвется уже хорошо, ужасно хочется ему победы, дай бог ему удачи. 13 июня. Какими дети рождаются, это ни от кого не зависит, но чтобы они путем правильного воспитания сделались хорошими, это в нашей власти Плутарх, древнегреческий писатель. Последний день в тиши уединения. Никакой тиши, никакого уединения. Дни в беготне, в суете, по магазинам. Готовимся, о, Господи, завтра привезем наших домой. Как я ужасно волнуюсь. Ну, как я его брать буду? Я упаду от счастья. Нажму сильно. Все порожки, выступы в роддоме изучил, чтобы не запнуться, не упасть. Самое главное — не упасть, не уронить. Сегодня купил коляску мужского, защитно-сраного цвета. Не какую-нибудь красную или нежно-голубую, а именно защитно-сраную. Мужская коляска. Кошовка. 15 июня. Ну, привез. Вчера. Встречали Высоцкий, Лукьянова, Радунская, Корнилова, Чернова. И мы с тещей. Ничего. Не запнулся. Не упал. В машине духота. Малыш мяукал. Открыли окошко, посвежело. Замолчал. Милая моя подруга, жена. Господи! Какое у меня нежное к ней большое чувство. Мама, моя жена стала мамой моего сына. Моя жена, мой человек, господи. Пошли ей здоровье, и малышу, конечно, тоже. Были бы здоровые. Стоит зайчик над кроваткой и слезами плачет, Жалко ей Ваську. Теперь решили Дениской звать? Сегодня решили. Так решила мать, а нам оставалось только поднять руки за. Думает, что голодает, что не хватает ему молока, что он устает и... Не высасывает то, что есть. Начались веселые денечки. Первую ночь Денис кричал. Два раза обделался, раза три описался, но, говорят, старые люди от погоды. Ночью была гроза, а молодые да старые восприимчивы к изменениям в атмосфере. Будем надеяться, Денис исправится и будет по ночам спать, невзирая на дождь, град, метель. Расти, мой сынок, мой Денис. И будь добрым, это главное. Люди должны быть добрыми, мир спасет доброта. Зло рождает зло. 22 июня. Вчера, значит, исполнилось мне 28 лет. Целый день до спектакля я пролежал на такте, постепенно выходя из большого похмелья. Слетел с катушек, даже не понимаю, что случилось. Выпили в группе и не так много, бывало больше. Но, быть может, недельная усталость, недосыпание и взнервленность дали себя знать. Я весь ослаб, с и играть, конечно, антимиры не смог. Хорошо вовремя успел ребят попросить, Веньку, Володьку. Работали за меня. Оделся, но на сцену не выходил. Просидел около на ступенечках, завернувшись в кулису. Это ужасно. Нельзя, нельзя так. Может быть, ко всему я отравился табаком. Целую пачку выкурил. Одну за другой. Да еще не закусывал. Почти никак. Без обеда. Что теперь будет мне? Да что бы ни было, не в этом дело. Противен сам себе. И на глаза неохота партнерам попадаться». Вот такие срывы, углубление конфликта в себе и собственное бессилие что-либо изменить приводят к петле, к ссорам в семье, к разладу. Зато послушать играл великолепно. И в вечерке моя фотография из цветов. Все как-то полегчало. Домой после антимиров привез Высоцкий. Говорят, смешно лежал, закутавшись в кулису, грустно смотрел на сцену и курил. Напротив сидел пожарный и благоговейно смотрел на меня. Оказывается, он ухаживал за мной, давал на шатырь нюхать, тёр мне виски. 29 июня. Недавно мы вспоминали с Высоцким наше выжелокское житье.